Мюллер сорвался со стула, снял трубку телефона и, быстро набрав номер, сказал. «Шольц! Быстро! Наряды по линии 17-го автобуса. Раз! Пианистка и охранник. Что? Откуда я знаю, как его зовут? Выясните, как его зовут!» «Второе. Немедленно поднимите на него досье. Кто он, откуда, где родные. Весь послужной список. Мне, сюда, немедленно!» Если выясните, что он хоть раз был в тех же местах, где бывал Штирлиц, сразу сообщите. Отправьте наряд в засаду на квартиру Штирлица. Мюллер сидел на стуле возле двери. Эксперты гестапо и фотограф уже уехали. Он остался со своими стариками, и они говорили облом, перебивая друг друга. — Я проиграл, — рассуждал Мюллер, успокоенный разговором старых товарищей. — Но у меня в запасе Берн. Конечно, там все сложнее. Там чужая полиция и чужие пограничники. Но один козырь главный, пожалуй, выбит из рук. Они бежали к автобусу. Значит, это неспланированная операция. Нет, об операции нелепо и думать. Русские, конечно, стоят за своих, но посылать на смерть несколько человек для того, чтобы попытаться, лишь попытаться освободить эту пианистку, вряд ли. Хотя, с другой стороны, они понимали, что ребенок ее ахиллесова пята. Может быть, поэтому они пошли на такой риск? Нет. Что я несу? Не было никакого запланированного риска. Она садилась в автобус. Ничего себе риск! Это идиотизм, а никакой не риск. Он снова снял трубку телефона. «Это Мюллер. По всем линиям метро тоже предупредите полицию о женщине с ребенком. Дайте ее описание». — Скажите, что она воровка и убийца, пусть берут. Если ошибутся и схватят больше, чем надо, я их извиню. Пусть только не пропустят ту, которую я жду. Штирлиц постучал в дверь камеры. Видимо, за те часы, которые он здесь провел, сменился караул, потому что на пороге теперь стоял не давешний красномордый парень, а Зигфрид Бейкер. Штирлиц не раз играл с ним в паре на теннисных кортах. Привет, Зиги. — сказал он, усмехнувшись. — Хорошенькое место для встреч, а? — Зачем вы требовали меня номер седьмой? — спросил Бейкер очень спокойно, ровным, чуть глуховатым голосом. — У него всегда была замедленная реакция, — вспомнил Штирлиц. — Он хорошо бил с левой, но всегда чуть медлил. Из-за этого мы с ним проиграли пресс-атташе из Турции. — Неужели так изменился? — спросил Штирлиц и автоматически пощупал щеки. Он не брился второй день, и щетина отросла довольно большая, но не такая колючая. Колючей щетина была только вечером. Он приучил себя бриться дважды в день. «Зачем вы требовали меня номер седьмой?» — повторил Зигфрид. «Ты что, сошел с ума?» «Молчать!» — гаркнул Бейкер и захлопнул тяжелую дверь. Штирлиц усмехнулся и сел на металлический, ввинчанный в бетонный пол табурет. Когда я подарил ему английскую ракетку, он даже прослезился. Все громилые подлецы слезливы. Это такая у них форма истерии, подумал Штирец. Слабые люди обычно кричат или бронятся, а громилы плачут. Слабые — это я неверно подумал, добрые, так сказать, вернее. И только самые сильные люди умеют подчинять себя себе. Когда они первый раз играли в паре с Зигфридом против обергруппенфюрера Поля, Поль перед войной учился играть в теннис, чтобы похудеть, Бейкер шепнул Штирлицу, «Будем проигрывать с нулевым счетом или для вида посопротивляемся?» «Не болтай ерунды», — ответил Штирлиц. «Спорт есть спорт». Зигфрид начал немилосердно подыгрывать Полю. Он очень хотел понравиться обергруппенфюреру. А Поль накричал на него. «Я вам не кокла «Извольте играть со мной как с соперником, а не как с глупым ребенком!» Зигфрид с перепугу начал гонять поле по площадке так, что тот, рассверепев, бросил ракетку и ушел с корта. Бейкер тогда побледнел, и Штирлиц заметил, как у него мелко дрожали пальцы. «Я никогда не думал, что в тюрьмах работают такие нервные ребята», — сказал Штирлиц. «Ничего не случилось, дружище, ничего, ровным счетом. Иди в душ». «Приди в себя и отправляйся домой, а послезавтра я расскажу тебе, что надо делать». Зигфрид ушел, а Штирлиц разыскал поле, и они вместе славно поиграли 5 сетов. Поль взмок, но Штирлиц играл с ним ровно, отрабатывая ненавязчиво и уважительно длинные удары с правой. Поль это отчетливо понял, но манера Штирлица держаться на корте Полное иронического доброжелательства и истинно спортивного демократизма было ему симпатично. Поль попросил Штирлица поиграть с ним пару месяцев. «Это слишком тяжелое наказание», — рассмеялся Штирлиц. И Поль тоже рассмеялся, так это добродушно прозвучало у Штирлица. «Не сердитесь на моего Верзилу. Он боится генералов и относится к вам с преклонением. Мы будем работать с вами по очереди, чтобы не потерять квалификацию». После того, как Штирлиц во время следующей игры представил Полю Зигфрида, тот проникся к своему напарнику громадным почтением и с тех пор старался при каждом удобном случае оказать Штирлицу какую-нибудь услугу. То он бегал ему за пивом после того, как кончалась партия, то дарил диковинную авторучку, видна отобранную у арестованного, то приносил букетик первых цветов. Однажды он подвел Штирлица, но опять-таки невольно по своей врожденной службистской тупости.